Глава вторая. «Скучное, которое Иван берет свое». «Скромность украшает, но оставляет голодным». Сергей откровенно удивил. «Прорабьте я Руси!» – задумчиво посмотрел на своего друга, пожевал губами, словно репетировал речь и отрицательно помотал головой. «Не куплю». Внешне Маляренко не дрогнул, но удар был силен, ниже пояса. «Ничего лучше, чем продать лишнюю недвижимость», Он пока не придумал. А без денег Звонарева... Ваня через силу улыбнулся, забежавший поздороваться к Сюше, отметив про себя, что красавица-жена прораба снова толстая и расслабленно сполз в кресле. Который уже? Третий? Четвертый? Звонарев надулся от гордости. Да, прости. Из головы как-то вылетело. Обстановка в доме первого зама мамы Нади была куда как основательнее и солиднее, чем у Ивана было видно как много сил средств и любви было вложено семьей звонаревых в свое семейное гнездышко серый долгий взгляд ивана на новую только что привезенную из мастерской мебель истолковал по своему совсем худо маляренко автоматом кивнул не особо задумываясь о последствиях черт а ладно если не ему то кому есть такое дело этому герду дом Звонарёв был очень серьёзен. Он смотрел на друга без малейшей насмешки и самодовольства. «Попросить, не попросить?» Видя, что Иван колеблется, Сергей Геннадьевич поставил на стол бутылку коньяка. «Вот жучара! Где же их берёт? Рожает он их, что ли?» Ловко содрал защитный ярлычок и свернул пробку. «Про то, что это последнее, я уж говорить не буду!» Ваня потянул запах носом. Да уж, ты как минимум уже два раза говорил, что это последнее. Будем, Андреич. Будем, Геннадич. Когда бутылка Хеннесси опустела, Сергей Звонарев абсолютно трезвым голосом сообщил Ивану Маляренко то, о чем тот как-то позабыл. Ты, Иван, мне друг. И вот что я тебе скажу, как другу. Ты совершенно себя не ценишь. Ты считаешь, что все то, что ты сделал за последние годы, само собой разумеется. Так вот, Иван Андреевич, это не так. Я, мы, все люди вокруг тебе должны. И когда я вижу, что твоя дурацкая, идиотическая честность, щепетильность и твое вечное «а что же, скажут люди, перевело тебя в это говно, меня тошнит». «Ванька, меня тошнит». Плотный, потный, мордатый, Хорошо одетый прораб сидел напротив Тощего оборванца, Прикатившего в такую даль на велосипеде Просить денег. И, брызгая слюной, во весь голос Яростно матерился. «Да они тебе все ноги целовать должны!» «Трах-тарарах-тарарах!» тарарах. «Да пошли они все!» Звонарев выдохся через пять минут. «Понял!» Ваня открыл глаза, И Сергей Геннадьевич поразился. В них уже не было ни капли той вселенской усталости, с которой его друг приехал к нему в гости. Перед ним сидел до предела собранный и сосредоточенный человек. «Серый!» Звонарев вздрогнул. Голос Ивана был холоден, словно лед. «Ой, это я зря матом!» «Серый!» «Собери к вечеру здесь Лужаных, Дока и Андрюху приведи!» «Понял? А сейчас баню организуй!» Маляренко колупнул ногтем полированный крытый лаком стол, хмыкнул, посмотрел многообещающим взглядом на онемевшего хозяина и вышел из комнаты. Возвращение мужа из Бахчисарая Маша ждала с тревогой и надеждой. Она только что выплатила все положенные деньги по всем предусмотренным статьям расходов и даже кое-что сверх этого. Непредвиденные затраты происходили едва ли не каждый месяц. На сегодняшний день в кошельке у хозяйки Севастополя Оставалось всего тридцать пять копеек. «Сколько-сколько?» Муж весело улыбался и дурашливо прикладывал свою изуродованную ладонь к оттопыренному уху. «Да ты у меня транжира!» «Ага!» У женщин отлегло от сердца. Хозяин вернулся, взмыленный от поездки на велосипеде, но бодрый, румяный и такой злобно-веселый. «Так, тридцать пять?» «Это минус. А в плюсе что?» Маша и Таня переглянулись и пожали плечами. «А в плюсе у нас финансовая передышка на целый месяц! О как!» Он подмигнул и улыбнулся ей так, что у нее бешено застучало сердце и сразу же стало очень жарко. Везде, особенно внизу живота. Мария Сергеевна тяжело задышала, взяла мужа за руку, повела его в баню. «Татьяна!» Растерянно стоявшая на веранде Таня вздрогнула. Маша так ее называла только в минуты крайнего гнева и раздражения. «Татьяна, ты идешь? Долго нам тебя еще ждать?» «Вот». А потом рядились долго, спорили, орали, каждую копейку считали. В общем, согласились они с тем, что, по совести говоря, их хуторяне налоги платить должны мне. «Подожди». Таня, до сих пор лежавшая в блаженном ступоре, ожила. «Ты же им три года талп». Налог не платить, так? Так. Так они и не платят. Все, что Надя там собирает, им же и идет. Бездвоздмездна. Ваня очень похоже спародировал сову из старого мультика. Таня не поняла, а Маша звонко рассмеялась и с трудом переставляя ноги пошла приоткрыть дверь. В бане было слишком жарко. И что? В общем, решили так. Я в их налоговую систему не лезу. Они со своей округи собирают деньги, как хотят. Но каждая четвертая копейка отныне наша. Каждая... А... Машин счастливый виск оглушал. Любимица скакала голышом по бане, хлопая в ладоши и крича нечто бессвязное. Таня села на полке и тоже принялась. Она что, молится? Ваня никогда не видел, чтобы его младшая молилась. Хотя католический крестик у нее имелся. Только сейчас до Ивана дошло, в каком напряжении были его жены, какими нервами и усилиями давалось им это мнимое благополучие общины, за которую они несли ответственность. «Бедные мои!» «Девочки!» – Ваня привлек к себе жен. «Все, я вернулся! Киндер-кухен-кирхен!» «Ах ты, сволочь!» Под руку счастливо хохочущим девчонкам вдруг случайно попались банные веники ух мария танюша ух все все все а дальше иван напился квасу и перевел дух но ну, надо же ух как я могу а что дальше я больше требовал половину но надя мне все цифры дала полный расклад половину они никак не могут зато стас мне официально объявил что его три бойца у нас будут расквартированы на постоянной основе и в свою смену они поступают под наше командование». А Гера пообещал, что камень для строительства военных укреплений и для порта будет для нас бесплатным. Даже доставка. Правда, этот куркуль уточнение внес. На большую стену это не распространяется. Маляренко усмехнулся. «На стену длиной почти в 900 метров камня требовалось бы столько, что никакой доброй воли у дяди Геры не хватило бы». «Да и ладно!» Роу расширили и углубили. — Вал вон какой, обойдемся. Звонарев со своими ребятами на неделе придет. Дом Герду строить. — Бесплатно? Мария Сергеевна, несмотря на свой легкомысленный вид, была деловита и собрана. — Ну, конечно. В долг. Пятьсот. Срок через два года. Маша довольно щелкнула пальцами. Вот что значит мужчина. Хозяин. Вернулся и решил все проблемы. За ним как за... Маша довольно щелкнула пальцами. В глазах красавицы снова стал разгораться огонек счастья и обожания. «Мария!» «Милый, заткнись, расслабься и получай удовольствие. Татьяна, я тебя долго буду ждать?» Заряд бешеной энергии, полученный Ваней в бане, не пропал даром. Следующим же утром кипучая энергия босса встряхнула весь городок. Сначала Иван устроил совещание в шесть утра на предмет подготовки ЖКХ к зиме. Затем шесть 6.30 смотр ополчения и маневры. Степанов нервничал, суетился и подгонял подчиненных как мог, стараясь произвести на шефа благоприятное впечатление. Выучка бойцов хозяину понравилась. Не спецназ, конечно, ополченцам так вообще еще учиться и учиться, но стараются черти. А четверо профессиональных бойцов из личной дружины Ивана были так и вовсе молодцы. Да и три бойца из Бахчисарая показали, что они намного способны. Во всяком случае, работали ножами и тесаками они здорово. Потом были стрельбы из крепостного арбалета и новое совещание у вытащенной на берег мечты. «Степанов, бери своего Виталика и по-быстрому дуй на беде за маслом. Возьмешь с собой автомат. Никуда дальше не ходи, ясно?» «Так точно». Завезешь Алексееву жратвы, на всякий случай, и скажешь, что наш с ним уговор в силе, и я за ним приду весной, в апреле. Пусть ждет. И это, Олег, успей обернуться до штормов, хорошо?» Беда вышла в море следующим утром, а Ваня, проводив ребят в путь, заскочил домой и сходу огорошил Марию Сергеевну. «Тащи свой грузбух и все долговые расписки!» Маша удивилась. Муж в цифры не лез уже давным-давно, оставив эту епархию на ее попечение, но виду не подала. Надо так надо. На то он и муж. «Такс, ммм, ага, ничего не понял». Маляренко громко захлопнул деревянные дощечки, служившие обложкой книги учета. «Сделай поименный список должников, суммы их долга, семейное положение и их собственности. Привлеки Бориса. Сроку два дня». Ваня потрепал растерянную женщину по щеке и усвистал из дома. Дел было не в проворот. «Идите ко мне, бандерлоги!» Третий день подряд Питон в лице Ивана вел приватные беседы с бандерлогами, живущими в Севастополе и Юрьева. «Боренька!» вкрачивый голос хозяина ледяным языком пролазил за шиворот рубахи, вызывая озноб и нервную дрожь. «Боренька!» «Что значит «не могу»?» «Ты...» — шипение стало совсем тихим и потому особенно жутким. «Забыл, как ты сюда попал, а? Из чего все начиналось? Снова кораблик попилить хочешь, а?» Борис Михайлович утер пот, заливавший лицо, и промямлил нечто невнятное. «Значит так, Борис...» Иван был снова обычен и громок. «За дом, мебель, имущество ты мне должен, со всеми скидками, ровно пять сотен. Ты идешь по первому списку, служебному. Ты не платишь никаких налогов. Больше того, у тебя казенный кошт, зарплата у тебя и твоей жены. Так? Так. Остальным гораздо тяжелее. Они еще и налоги платить обязаны. Так что, Боренька, ты у меня сколько получаешь? Тридцать пять копеек из света». «Двадцать пять. того шестьдесят. Значит...» – Маляренко задумался. Сильно давить на директора школы он не хотел. «С твоей семьи каждый месяц двадцать копеек. За два года погасишь весь долг. Без процентов. И все!» Борис побледнел. На сорок копеек в месяц они едва смогли бы сводить концы с концами. «А кому сейчас легко? Работать будешь больше, а получать меньше. Все, иди!» Итогом этих бесед стал настоящий денежный дождь в казну и полная остановка строительства домов в Севастополе. Новоселья канадцев переносились как минимум на два года, а строители, учителя, врачи и служивые усердно принялись готовить себе личные огороды. Вся земля, лежащая за каналом, была поделена на узкие клинья приусадебных участков, на которых по вечерам копошились десятки людей. Ставили плетни, рылись поливные орыки и разбивались грядки. Народ затянул пояса и с еще большим рвением принялся за работу.